«Артём Каменистый. Корм. Книга первая. Я тот, кем вы подавитесь». Эта фраза якобы произнесена им при втором посещении торговой зоны. Высказавшись так, он убил девятерых. На самом деле никто ничего подобного не заявлял. Участники разговаривали с ним о котиках. Нет, мы никоим образом не оспариваем, что по окончании беседы началась очередная резня. Но обошлось без пафоса. Сомнительная критика легенд Ксая. Пролог. Мертворождённый город и днём на психику давит, а по вечерам здесь повеситься хочется. Всё очень Плохо. Редкие уличные фонари не помогают, а наоборот вредят. Каждый такой огонёк заставляет напрягаться. Они ведь не должны работать без электричества. Однако светят. Это странно. А странное здесь не любят. Почти все улицы наглухо забиты брошенным транспортом и тем, что осталось от водителей. Охотники за головами привели в порядок лишь несколько дорог, но грешник сейчас не в том состоянии, чтобы удерживать в голове схему проездов. Свернул в первый попавшийся и предсказуемо влетел в россыпь мотоциклов. Окажись, у него машина попроще, тут бы и застрял. Но трофейный пикап легко прорвался через преграду. Грешника при этом подкинула, и он отчетливо расслышал, как с тошнотворным треском сталкиваются друг с дружкой раздробленные кости. Увы, бронежилет, удачно надетый на второй день, не помог. Не гуляй сейчас по венам коктейлей с полного заряда браслета. Это всё. Конец игры. Вкус металла во рту стал настолько сильный, что перебивает вкус крови. Мощная химия сработала как надо. Он всё же вырвался и даже сумел сделать то, что должен был сделать. И судя по тому, как раз за разом дёргался в кармане разгрузки проклятый чёрный треугольник, кукловоды остались довольны. Значит, за кровавые благие дела светит приличное вознаграждение. Это прекрасная новость. Жаль, что все прочие скверные. Начать с того, что раздробленные кости – самое незначительная из его проблем. Лишь благодаря чудесам этого распроклятого места грешник в состоянии держаться за руль. Но это ненадолго. Вот-вот вырубится. И хорошо, если не навсегда. Ещё один поворот. Свет фар выхватил из мрака пару уродливо тощих фигур. Вечно голодная урация, завидев машину, припустили к ней со всех ног. Первый день вспомнился, самое начало. Такие же слабые и тупые, лёгкая добыча для начинающих участников. Но грешник сейчас далеко не в лучшей форме, и любой противник разделает на фарш. Охотники глазам не поверят, если он отключится прямо сейчас. Самый страшный их кошмар стал закуской для самых ничтожных антагонистов. Да уж, забавно получится, искренне повеселяться. Нет, не достанется отварям такая радость. Он на отличной машине, он прорвется. Еще не знают куда и как, но непременно прорвется. Машина – это быстрый способ попасть туда, куда пешком добраться сложно. Именно с машиной все. И началось. Он тогда даже не догадывался, куда она его завезёт. В те края, куда даже самолёты не летают. Тогда он всего лишь чересчур резко крутанул руль, избегая столкновения. Вот и оказался там, где его даже зовут иначе. И теперь уже на другой машине спасается от очередных убийц, слушая, как трещат разбитые кости и пытаясь что-нибудь придумать. Надо как-то выкрутиться. «Надо». Мозг, залитый волшебным коктейлем, помогать не желает. Работает скверно. Выдаёт бессвязный бред вперемешку с обрывками воспоминаний. «Может, это и есть смерть?» «Говорят, перед умирающим проносится вся его жизнь. Может, отсчитываются последние секунды? Прямо сейчас всё и закончится. Тело расслабится. Машина начнёт замедляться и остановится» завязнув в очередной россыпи брошенных мотоциклов. Веки начали опускаться, а вот нога осталась напряжённой и ещё сильнее придавила педаль газа.